Глава 5. Уф, боль внизу живота потихоньку отпускала, и перед глазами начало проясняться. Уже осмысленно и смущенно огляделся, как мне показалось, довольно-таки незаметно, и внутренне сморщился от все понимающего взгляда моего нового знакомого. Пришлось отвлечься от стоящего напротив музыканта и ответить на приветствие проходящего мимо кадета. Заодно и взять коротенькую паузу на определение стиля своего поведения. что делать В такое неудобное положение, да еще и в общественном месте, я пока здесь не попадал. А, буду вести себя, как обычно». Кадет на палочку надет, высунулся из-за моей спины мальчишка и тут же заполучил от отца подзатыльник и грозный окрик. А я лишь головой повел из стороны в сторону, словно штабс-капитан из «Неуловимых мстителей». В один миг ворот стал тесным и начал душить. От стыда, похоже. И прогуливающиеся по улице люди смотрят почему-то на меня, а не на папашу с сыном. И тоже захотелось хорошего леща отвесить сарванцу Пора бы ему начать разбираться, где и в какой компании так можно себя вести. Что это я? Именно так себя вести нельзя нигде и ни в какой компании. Марш домой, там и поговорим. Капельмейстер волевым движением руки отправил отпрыска в сторону дома, проследил за понурившимся ребятенком и, развернувшись ко мне, вдруг весело улыбнулся. Совсем от рук отбился. Мы в лагерях, а у матери для присмотра за всеми детьми глаз не хватает. Да все, я понимаю, сам таким же рос. Все равно неудобно вышло. Поручик, не поглушайтесь принять приглашение на вечернюю чашку чая? Что это вдруг на меня приглашения посыпались? Тоже дочка есть? Уже совсем было собрался резко отказать, но вовремя опомнился. Остановись, болезный, никому твоя персона не нужна, просто человек хочет таким образом извиниться за причиненный сыном конфуз абель абрамович подсказал мне свое отчество собеседник да прошу извинить за забывчивость обстоятельства сами понимаете так вот абель абрамович право это такой пустяк что не стоит и переживать все мы когда то были значительно моложе и совершали точно такие же проступки молодость она быстро проходит и ваш сын скоро повзрослеет и вы с любовью и сожалением о минувших днях будете вспоминать этот и подобные ему моменты однако удивили поручик кстати вы так и не представились А вот это уже мой прокол, непростительный для этого времени. Но можно его списать на ошеломление от внезапной травмы дорогого мне органа. Надеюсь, папаша меня поймет. Простите, не до приличия мне. Гм, было. Поручик седьмой й авиароты Сергей Викторович Грачев. Ух ты! Это вы за вокзалом моторами рычите. И летаете. Вывернулся из-за его спины лихим чертенком мальчишка. И заторопился, захлебываясь словами. А можно мне к вам туда прийти? А то у нас в классе из всех мальчишек только Семенов уже побывал на летном поле. Так теперь ходит важный и нос задирает. А я ничего, я тихонько. Ты как здесь? Похоже, сам папаша удивился не меньше моего. Кому было сказано немедленно отправляться домой? Валентин. И моему ангельскому терпению когда-то наступает предел. Так вот, сейчас он наступил. Марш к матери и расскажи ей о своем недостойном поведении. Чему вас только в гимназии учат. И жди моего возвращения. «У нас с тобой намечается серьезный разговор». Налетное поле ему захотелось. «Где только таких слов нахватался?» И не сводил глаз со спины удаляющегося в горку, понурившего голову пацана до тех пор, пока тот не скрылся из виду за деревьями и кустами. А я не знал, как мне поступить. И уйти неудобно, не попрощавшись. И терять попусту время на это бестолковое стояние как-то не хочется. И в тот момент, когда совсем было собрался плюнуть на приличие и развернуться, Музыкант наконец-то соизволил обернуться. «Как быстро время летит! Совсем ведь недавно на руках его носил. Впрочем, вам по молодости этого пока не понять. Ведь вы не женаты, Сергей Викторович!» «О, Господи! Неужели я угадала сейчас меня начнут сватать?» «Нет, точно пора раскланиваться!» «Нет, не женат. Впрочем, это касается только меня одного. Не находите?» «Прощайте!» — сухо проговорил, попрощался наклоном головы и развернулся, выбрасывая из головы эту встречу. «Прощайте, господин поручик. И не обижайтесь на нас. Будет настроение, заходите в гости. Можно без предварительного уведомления, по-простому. Доходный дом генерала Макарова. Право слово, заходите». И не удержавшись, хитро улыбнулся. «Не собираюсь я вас сватать. Да и не за кого уже. Обе дочери замужем». «Обещать не буду. Будет свободное время, обязательно загляну». На том и распрощались окончательно. «И что это музыкант так ко мне прицепился?» Обыкновенная вежливость и не более того. Не знаю, но как-то очень необычно такая настойчивость, да еще и между незнакомыми людьми. А мальчишка молодец. Как лихо мне в живот врезался. И не растерялся ведь не застыл столбиком, удрать намеревался. Но тут уже я не оплошал. Теперь вот думаю, может, и лучше было бы, если бы удрал. Ну, на кой мне это знакомство? Хотя... лишние знакомые в городе никогда не помешают. Мало ли, как дальше жизнь сложится. Будет настроение, загляну. А если он снова в лагере будет А тут я со своим появлением. Нет, ну его. Может быть, когда-нибудь, потом, позже. И я с легким сердцем отправился к своему дому. Полет с Андреем никакого удовольствия не доставил. После полетов на проверку грузоподъемности моего аппарата и последующего затянувшегося разговора я все пропустил. И Андрей отлетал без меня так и не дождавшись моего появления в передней кабине своего дипердюсена. Пришлось извиняться и договариваться на следующий раз. Вот этот следующий раз меня полностью и разочаровал. Вроде бы как и скоростная, на первый взгляд, машина. А не летит как положено. И залипает, что ли, тормозит как-то в небе. Ну, не могу я передать словами свои ощущения, просто своей пятой точкой знаю, что не должно он так топорно летать. На Фармане взлетаешь, и это как-то более похоже на полет. Аэроплан плотно сидит в воздухе, хоть я и брюзжу на его многочисленные для меня недостатки. А тут при малейшем падении скорости словно на древесном листе порхаешь. Такое ощущение, что еще чуть-чуть и на хвост завалишься. А что будет, если мотор откажет? И еще одно не нравится. Почему-то на всех мною виденных наших самолетах летчик располагается позади наблюдателя. И ладно бы выше него сидел, так нет, в лучшем случае на одном уровне. Нет, так летать невозможно. Хотя тут я соврал. Летать можно, а вот на земле очень тяжело, обзора почти никакого. Да и в воздухе постоянно приходится отклоняться в какую-нибудь сторону, чтобы посмотреть вперед из-за спины впереди сидящего пассажира. А кто он еще? Как его называть? Подумаешь, летчик-наблюдатель. Да какой он летчик? Управление-то одно. Так, что это я разошелся? «Это что, во мне гонор прежнего хозяина тела остался?» «В топку его!» После посадки поделился с Андреем своими впечатлениями и получил разъяснение. «На заводе у Лебедева вместо положенного мотора в 119 сил поставили более слабый, на 80. Скорость, конечно, упала, но все равно с твоим форманом не сравнить. То-то у меня такое ощущение, что в полете все время словно на спину заваливаешься, тяги не хватает». А то, что и центровка при более легком моторе другая, никого не интересовало? Получается, нет. А для обзора возле кабины между крыльями и корпусом небольшие расстояния специально сделаны. Обратил внимание? Это как раз для того, чтобы пилоту в полете можно было вниз смотреть, продолжал расхваливать аппарат Андрей. Снова я нырнул в свои мысли, продолжая автоматически поддакивать товарищу. Просто я смотрю на всю эту технику с высоты своего века, напрочь забывая, в каком нахожусь сейчас. Так что нечего рожу кривить, и пора привыкать довольствоваться тем, что есть. Да и если правду говорить, то аппараты даже очень и очень неплохие. Подумаешь, тихоходные и маломощные, фанерные и тканевые. Зато полностью передают все ощущения полного контакта с небом. Особенно когда представляешь себе всю хлипкость этой конструкции, и ощущаешь, как играет и прогибается под ногами тонкая крашеная фанерка. «Представляете азарт, если до земли черт знает сколько метров, и вся надежда только на эту фанерку? Кайф!» «Что он там еще такое интересное говорит?» «Гоширование? Это еще что за зверь? Знакомое что-то?» «Вспомнил. У этого аппарата тросами за концовки крыла можно перекашивать, угол атаки таким образом менять. Это вместо элеронов придумали?» «Дела...» Вознесенский же ездил в столицу за своим аппаратом и там же на него переучивался. Потом, по приезде, точно так же перед всеми свой аэроплан расхваливал. Ну и ладно, нравится он ему и хорошо, другого-то все равно ничего нет. Да, велика тяга человека к небу. Чуть позже слетали еще разок, выполнили малый круг вокруг аэродрома на малой же высоте и быстро зашли на посадку. Для чего летали? «Ни тренировок в пилотировании, никаких либо других действий не совершали». «Или это и есть тренировка?» «Может быть. Тренировка посадки, к примеру». «Сели, подкатились к ангару. Выпрыгнул на землю, послушал восторженное объяснение своего товарища о великолепных скоростных качествах самолета и внутренне поморщился. Это он мне и демонстрировал в этом полете? Куда на таком самолетике воевать? Ни для чего он не годен. Ни как истребитель, ни как бомбардировщик» фельдъегерь, если только, почту возить и на разведку летать. Если что, то за счет более высокой скорости удрать можно. Да и то это преимущество недолго продержится, насколько я помню. Скоро за границей новые самолеты начнут выпускать, если уже не выпускают. А они и скоростнее, и высотнее, и, что самое главное, грузоподъемнее. Плюс ко всему вооружены пулеметами. Постоял, дослушал Андрея, снова покивал головой в нужных местах автоматически. Голова-то совсем другими мыслями занята. И какой из всего этого вывод? А никакого. Развернулся и отправился к своей стоянке. Там спокойно посижу и обдумаю только что пришедшие в голову соображения. За спиной остался, ошеломленный моим непонятным молчаливым уходом, Вознесенский, а мне было как-то все равно. Отмахнулся рукой на недоуменный вопрос мне вслед и целеустремленно заторопился к своему фарману. «Мне сейчас срочно нужно одному побыть». Распахнутые брезентовые шторки ангара, стоящая в глубине ажурная фанерная этажерка, запахи бензина и масла, краски, прогретого металла. Двигатель гоняли. Подошел, дотронулся ладонью. Теплый, даже горячий. Значит, точно гоняли. А зачем? В прошлый раз он же нормально отработал. Ресурса и так мало. Надо бы механиков насчет ресурса построить. Нечего его попусту выбивать. Кстати, а почему в ангаре никого? Где все? Впрочем, пока мне на руку, что здесь никого. Забрался в кабину, поерзал на рабочем месте, устраиваясь удобнее, откинулся на кожаную спинку, задумался. Мысли так и прыгали в голове с одной темы на другую. Скоро война. Что я на этом старье смогу сделать? Ничего. Летать на разведку и тупо ждать, пока собьют? Ничего другого и не остается. Тогда придется срочно в оставшееся время отработать хоть какие-то приемы в воздухе, чтобы можно было уклониться от обстрела обхитрить вероятного противника, выкрутиться и одержать победу. О поражении даже и речи не может быть. Чертыхнулся про себя, потом все-таки не сдержался и во весь голос громко и с наслаждением выругался. Потом спохватился и похлопал по фанерной боковине. «Извини, дружище, эта ругань к тебе не относится. Я же понимаю, что ты тут совсем ни при чем». «И насколько я помню, нормальных самолетов у нас не будет». Вывод-то какой из всего этого? Если я собираюсь поучаствовать в этой войне, а я собираюсь, то нужно будет извернуться. Трофей что ли какой захватить, это уже ближе к теме, но для этого нужно хорошее прикрытие сверху, хотя бы со стороны своего непосредственного командира. А угнать самолет у немцев можно, судя по порядкам этого времени, тут такая авантюра прокатит. А запчасти и моторы потом где брать? Надеюсь, что и с этим получится. Пока везде однотипные аэропланы выпускаются. Как-то слишком уж у меня все за уши притянуто. Там надеюсь, тут надеюсь. А где уверенность-то? А нет ее. Только сейчас отчетливо это понял. Ни в чем я не уверен. Зыбко все. Зная неповоротливость и косность мышления государственной машины. Тут же мысли перескочили на главное. На деньги. Почему? Просто подумалось, что с ними мне и жить было бы проще, и многие дела можно быстро решить. Только где ж их взять-то, деньги эти? «Да, день сегодня у меня явно не подходящий для будущего планирования. Или для планирования своего будущего. Так оно вернее звучит. Потому что отчетливо понял, что грабить банки я не смогу. Не хватит у меня на это ни сил, ни совести. Если бы это было так просто, банков бы давно не было. И медвежатник из меня как из... Лучше промолчу кто, а то совсем расстроюсь. Экспроприировать богатых? Кого?» Пойти в дом к какому-нибудь губернатору или промышленнику, наставить на него револьвер и затребовать выкуп? Еще о черной маске забыл. Дешевка какая-то выходит. Все идиоты, один я такой умный. Чтобы такими делами спокойно заниматься, административный ресурс нужен. В энном количестве вооруженных подчиненных. Тогда можно и банки брать, и вообще ни о чем не тужить. О, читал где-то, что можно революционную кассу взять? Реально? Вполне. Если знать, где она именно находится и сколько человек ее охраняют. Или курьера на доставке прихватить. Ага. Там лохи одни деньги перевозят, готовые с ними по первому требованию расстаться. Да там такие псы, что порвут тебя, Сережа, на дальнем подходе и клочков от шкурки не оставят. Из тебя грабитель точно такой же, как и медвежатник. Так что, выхода нет? Лить кровь своих граждан только из-за того, что мне понадобились деньги? Кстати, а на что конкретно они мне понадобились? «Если честно, для спокойной и сытой жизни? Зачем? Где? Останусь в России?» «Здесь добра долго еще не будет, и золото будет лежать без толку, создавая опасность для своего владельца. За границей? Если только там. а туда я не собираюсь, наверное.» Запутался. Мыслей в голове много, и мечутся они в полном хаосе, сшибая друг друга на лету. В голове от такой сшибки колокольный перезвон идет. Вот вроде бы и умею кое-что, и знаю что-то, а сделать ничего не могу по зрелому размышлению. Тут или отморозком становиться, и крови напрочь не бояться, или... А что или? Через два месяца эта страна медленно покатится под откос, и крови этой прольется столько... Нет, не хочу в этом участвовать, и помешать не могу. Но попробовать помешать нужно, иначе сам себе потом не прощу бездействия. Застонало чувство собственного бессилия. Даже затылком несколько раз приложился об обитой кожей край кабины. Вот каково это, спокойно жить, четко зная, что будет со всеми окружающими тебя людьми с этой страной через несколько лет. Не знаю. И не хочу знать. То ли в голове от такого энергичного воздействия что-то сдвинулось, но как-то сразу пришли конкретные воспоминания из будущего. Я же знаю, где в городе печаталась революционная газета «Искра» и где Ленин какое-то время жил. И вроде бы как еще могу кое-что подобное припомнить. Поможет мне это? Не знаю. Но посмотрю, подумаю хорошенечко. Может, что и использую. Серж, ты здесь? А, вот ты где. Что с тобой случилось? Тебе плохо стало? Голова? Андрей забеспокоился. Вот и ему осталось недолго жить. Его добродушным и суматошным в общении московским родичам с их горячими и вкусными пирогами и совместным чаевничаньем возле пыхтящего пузатого самовара. Стало еще больнее и горше на душе. Припомнилась давешняя прогулка по городу, разновозрастные парочки, оркестр в городском саду, витающий в воздухе тонкий аромат цветущего жасмина, разномастные магазины и многочисленные лавочки, и злой взгляд грузчика на пристани. А ведь не просто так он смотрел, как будто что-то грядущее знал обо мне, или о таких, как я, будущий революционер, Или настоящий? А если я ошибся? А если нет? Так пойди да проверь. Кто тебе мешает? Прежняя интеллигентность прежнего хозяина? Так сопли и прожуешь вместе с державой. Тяжело спрыгнул на землю, подхваченный под руку Андреем. Облокотился на его плечо, ощутил под курткой твердый погон, выдохнул. — Да, плохо. На сердце тяжко стало. — Ничего, пройдет. Попить бы мне сейчас чего-нибудь холодненького. — Ух, как тебя прихватило! Да вон, на ящике в углу присядь, сюда, сюда, и чайник у механиков наверняка не пустой. Усадил меня, подхватил в руку закопченную посудину, встряхнул, улыбнулся довольно. Подхватил стоящий тут же граненый стакан, один из нескольких таких же, нюхнул, проверил чистоту на свет, набулькал доверху. Понюхал еще раз, попробовал содержимое кончиком языка, протянул мне. Пей. А меня что-то и впрямь ноги не держат. Дрожат заразы, подкашиваются, все в сторону норовят завалиться вместе с телом. Хорошо, что сижу. И в голове звенит. Куда это я там собирался? Банки грабить, золото экспроприировать. Слабак. Выхлебал воду двумя длинными и жадными глотками. Посидел, отдышался. Рядом на те же ящики примастился мой товарищ. Поерзал, не усидел и вскочил на ноги. Серж, за доктором послать. Куда ты подхватился? Какой доктор? Хочешь, чтобы мне летать запретили? А помереть в ангаре, по-твоему, куда как лучше, так что ли? Не так. досядь да ты, не мельтеши перед глазами. Знаешь, что мне сейчас открылось? Что война через два месяца начнется. А что, сколько можно в себе все это держать? Пусть хоть кто-то эту ношу со мной разделит. И почему бы не Андрей? Уж в нем-то я уверен почти как в себе самом. Нет, сбегаю-ка я лично за доктором. — Да не надо никуда бежать. Сядь, я тебе говорю. Все со мной хорошо, успокойся. Ну, успокоился? Садись. Андрей помялся, но все-таки опустился на прежнее место. Уставился требовательно прямо в глаза, смотрит, не отрывается. — Да что ты смотришь так пристально? Что ты там увидеть хочешь? Сумасшедший я или нет? — Ну, — протянул мой друг, на какой-то краткий миг вильнув взглядом. — Вот тебе и ну. Откровение мне было. После этих слов Андрей откровенно и скептически хмыкнул. «Да, откровение. В конце июня в Сараево убьют герцога Фердинанда, что и станет предлогом для начала войны, а в самом начале августа Германия объявит войну России». Мой товарищ так и продолжал молча слушать с той же откровенно скептической улыбкой на лице. «Ну, сказал я ему, и что? Легче мне от этого стало? Да ничего подобного». Замолчал, просто не зная, о чем говорить дальше. Посидели тихонько, помолчали. Мухи дослеп не только тишину нарушают. Вьются над столом, да на нас пикируют. Это здесь, в ангаре. А на аэродромные шумы за брезентом мы как-то уже и внимания не обращаем. Привыкли. Серж, осторожно, как больному, тихо проговорил Андрей. Про Фердинанда я не знаю, кто это такой. А вот про нас. У нас же заключен союзнический договор с Францией и Великобританией. Забыл? Кто на такую силу напасть решится? И почему я историю так слабо знаю? Что мне ему ответить? Нечего. Андрей, что увидел, то тебе и сказал. Как хочешь, так и понимай. И не требуй от меня большего. Все равно ответа не получишь. Так, растерянно пробормотал Вознесенский. Пойдем на воздух. Что-то ты бледно выглядишь. А на что я рассчитывал? Что он меня на руки подхватит, уверовав сразу и окончательно в мое пророчество? Разбежался. Как бы меня, дурака, в сумасшедший дом после таких пророчеств не отправили. И ведь могут. Из благих побуждений забеспокоится Вознесенский о моем здравом смысле и настучит, кому нужно. И сунут мои белые рученьки в белый же накрахмаленный халатик. И рукава на спине узелком завяжут. Куда ни кинь, всюду клин. Или задница, проще говоря. Пойдем. Поднялся, покряхтывая, и кое-как распрямился. Ты это, не говори никому о моих чудачествах. Да что я, не понимаю, что ли? Ты только держите свои откровения при себе, ладно? Да ладно, ладно. А мы с тобой сегодня по городу погуляем, в театр сходим. Давно мы с тобой в театр не ходили, со столицы еще. А здесь театр, говорят, вполне даже ничего. И актерки там, ммм, какие. В ресторане можно еще посидеть, душу отвезти. Как ты насчет души? Насчет душу отвезти я не против. И насчет театра только за. Вот и ладно, вот и хорошо. «Пошли потихоньку на солнышко, погреешься, подышишь, и головку напечет, солнечный удар хватит», — подразнил я своего товарища. И впрямь, что-то он вокруг меня словно наседка квохчит, но приятно такая дружеская забота, душу греет, и на сердце легче становится. «Да, голова — это твое больное место, а ты фуражечку надень, где она у тебя?» Заглянул Андрей в кабину формана подтянулся, схватил фуражку, протянул мне в руки. Я ее постарой, еще с того времени привычки на ручку повесил, когда в кресло уселся. Вышли под палящее солнце, остановились. В тени-то лучше было. Ну что, полегчало? Полегчало, полегчало. Пошли, пообедаем, а? Что-то очень сильно мне есть захотелось. Прямо-таки нажор пробило. Если срочно что-нибудь в желудок не закину, сдохну. До обеда же еще дойти нужно, до да в столовой подождать. А терпеть уже никаких сил нет. Развернулся, в несколько быстрых шагов вернулся к хозяйственному закупку механиков, убрал в сторону чайник со стаканами, откинул крышку ящика, заменявшего стол. Угадал. Вот и хлеб, вот и вчерашняя завернутое в чистую тряпицу, сало. Не обидятся на меня, я так думаю, если чуток отрежу. Отпластал себе лежащим тут же ножичком неплохой кусок, шлепнул его на хлеб, вцепился зубами, Потянул категорически нежелающий перекусываться шматок, придерживая остальное пальцами. Кое-как отгрыз его и чуток разжевал. Проглотил, тут же цапнул следующий кус, зажмурил глаза от удовольствия, даже тихонько заурчал от наслаждения. И в животе как-то сразу легче стало, и в голове прояснилось. Четко понял, что нечего горевать над будущими потрясениями. Жить нужно, просто жить. А там что-нибудь и придумается а не придумается, значит так надо». Андрей недолго простоял столбиком с круглыми от удивления глазами. Очень его поразило такое мое внезапное обжорство, да еще в таких спартанских условиях. Но быстро опомнился и сделал вид, что все так и должно быть. Похоже, списал на мое непонятное самочувствие. Потянулся вслед за мной к лежащему на откинутой деревянной крышке ящика ножику. Хмыхнул, Отрезал маленький кусочек сальца, заживал его, поморщился, но ничего не сказал. Промолчал, проглотил. Ну и на том ему наша огромная мерси. А почему мерси? А что я еще знаю? Ого, я французский, разумею, оказывается. А еще? А еще облом, ничего, пусто. Ну и то хорошо. Впрочем, вспомнилось мне, языки в это время многие знали, без этого никуда. Все, пошли. Второй кусок домашнего сала так легко лег в желудок, что на душе стало веселее, и жизнь на какой-то миг проще показалась. «Пошли!» — легко согласился Андрей. «Погоди, сейчас протру нож чем-нибудь!» Огляделся, заметил в дальнем углу развешанную на проволоке ветошь, направился туда и оттер засаленное лезвие. Со стуком захлопнул крышку ящика, развернулся и присоединился к товарищу. «Вот теперь можно и идти!» «В театр мы не пошли и по городу не погуляли!» Сразу остановились на ресторане. Особо шиковать у нас денег не было, но хорошо посидеть умудрились. Выпили на двоих две бутылки шустовского, отлично закусили, отдохнули душой и расслабились. Дальнейшего продолжения банкета не случилось. У меня просто уже не было никакого желания, а Андрей немного перебрал. Я-то немножко сочковал в этом процессе, больше душой отмекал. Отхлебывал из рюмки по глоточку, поэтому основной удар пришлось принять на себя моему другу. Пришлось вести его домой, выслушивать по пути различный бред о нашей службе, о манящем к себе небе и красавцах аэропланах, о героической профессии летчика, о желании прославиться и совершить какой-нибудь подвиг. Такой, чтобы все газеты писали, и чтобы одна интересная и загадочная персона обязательно такую газету прочла. Что? Это что за детский сад? Нет, нужно срочно браться за нравственное воспитание товарища. Вот так послушаешь пьяные откровения, и волосы на голове становятся дыбом. и Это мой друг, которого я столько лет знаю. И что за персона такая где-то образовалась? Главное, откуда образовалась? Наконец-то, оставшись в одиночестве, выключил свет в своей комнате, подошел к окну, распахнул створки, втянул носом ароматы улицы. Фу, пахнет откуда-то копченым мясом. И этот сильный запах перебивает все остальные. Постоял в темноте, слушаясь в звуки ночного города. Долетело издалека треньканье уходящего в депо трамвая. Под окнами периодически звучали тихие голоса припоздавших с прогулками редких прохожих. Нет, не сидится мне в этой душной комнате. Прогуляться, что ли? Только вот офицерскую форму так надевать неохота, что даже зубы ломит. А больше нечего. Мой заказ портного еще не готов. Погоди-ка. А что, разве у прежнего хозяина ничего цивильного в шкафу не было? Висело же какое-то барахлишко на вешалках, кроме форменного. Не мог же он все время в мундире ходить. Я же помню что-то такое. Ну-ка. И потянул на себя деревянную скрипучую дверку массивного лакированного шкафа. А туфли пришлось надеть форменные. Да как-то не внушает оптимизма такой скромный гардеробщик. Интересно, на какие именно цели создавал свои сбережения мой визави? Нет ничего в голове. Да и что там после бутылки коньяка может быть? Желание прогуляться по ночным улицам? Прошел мимо конторки консьержа. Ткнулся в запертую дверь. Обернулся нетерпеливо. А тут у нас тетушка дежурит. И не опасается же ночами одна сидеть. А вдруг грабители? Как хорошо на улице. Спокойно и тихо. Неторопливым шагом направился к реке. Только бы уйти подальше от приставучего мясного аромата. Миновал полицейское управление, пожарное депо и спустился на Александровскую набережную. Остановился в тени мастиславской башни, гляделся. Жаль, поблизости скамеек нет, придется дальше пройти. Впрочем, зачем мне скамейка? Ведь прекрасно можно и на широком каменном парапете посидеть. Так и сделал. Забрался, перекинул ноги на другую сторону, свесил их над рекой. Сижу, плечи назад отвел, на руки облокотился, смотрю, как в воде облака с редкими звездами отражаются. Внизу справа громада Ольгинского моста чернеет. Рыба кое-где плещется, гулко хвостом бьет. Тут же заполошно и испуганно вскрякивают в ответ вездесущие утки. А так тихо, даже крамваи давно ушли в депо. И людей вокруг не слышно, пусто. И хорошо. В голове коньячок легко шумит, настроение такое соответствующее, благодушное. Пить только захотелось. Городовой мимо прошел, присмотрелся, принюхался. Затормозил было, да похоже понял, что просто отдыхаю я тут. А что на парапете сижу, так ночь же, никто и не увидит, никому я не мешаю. Ушел служивый, стихло в стороне брецания уставного железа. Прохладой потянуло. Сырость забралась под рубашку, по коже озноб пробежал мурашками. Сколько уже так сижу? Пора домой возвращаться. Интересно, пустит меня в дом тетушка-консьержка? Вдруг она там крепко спит? Интересное состояние. Вроде бы и выпил не так уж и мало, а трезвый. Единственное, так это в горле все пересохло, пить хочется. Пора слезать со стывшего камня. Проходить мимо полицейского управления не захотелось. Поднялся с набережной вверх, в город, повернул влево и печорским переулком вышел на Великолудскую. Решил срезать дворами и сунулся в темноту густых кустов. В теле легкость какая-то. Успеваю вовремя отклониться от лезущих в глаза веток. Подныриваю под развесистые кусты, наклоняясь при этом до самой земли, пробираюсь вперед. Казалось бы, что тут такого? Два двора пройти, да на параллельную улицу выйти. А запутался, заплутал в густых зарослях. Ночь запутала, закружила. Да еще сараи и огромные поленницы с колотыми дровами проходу мешают, заставляют обходить и отворачивать с намеченного пути. Поднырнул под очередной сиреневый куст, помогая себе руками. Перебрался под густыми раскидистыми ветками на другую его сторону и замер. Стою на четвереньках, позиция странная, колени-то не хочется. Но потихоньку перенес центр тяжести назад, освободил руки, присел на корточки, опустил свою пятую точку на пятки. Это каким-то таким образом я на задний гостиничный двор вышел. Так закрутился в этих запутанных дворах, потому что узнал два больших здания передо мной. гостиницы лондон и «Палермо». Названия такие звучные, с претензией на роскошь и исключительность. Но внутри не был, не довелось, поэтому за этими названиями может скрываться простая рядовая обыденность с обычными тесными номерами-клетушками. Что-то фантазия разыгралась. А все из-за распахнутых вверху, под самой крышей, прямо напротив меня, двух темных проемов окон и двух еще более черных фигур в них. Сейчас осторожно и тихо спускающих вниз на веревки узлы с прихваченным добром. Грабители! Везет же мне! И что делать? Как в этом времени положено в таких случаях поступать? Городового кричать? Так пока кто из них услышит, пока опомнятся да сообразят, откуда крик. Пока прибегут, грабители и след простынет. Бред! Да что я ерундой страдаю? Буду действовать по своему разумению, так, как считаю нужным. А там посмотрим. Это рассказывать долго. А мысли в голове пронеслись в одно мгновение. И действовать начал сразу же, словно на автомате, не думая и не размышляя ни секунды, даже еще до того, как принял какое-то решение. А потом и сомневаться поздно стало. Перенес вес тела на руки. Скользнул назад, туда, откуда пришел таким странным образом. Медленно и осторожно выпрямился и выбрал сверху полейницы полежка поувесистее. Прикинул его тяжесть в руке и метнулся назад, стараясь не шевелить ветвями. И как раз успел оказаться на той стороне в тот момент, когда первая из фигур приступила к спуску из окна и повисла на той же самой веревке. также тихо двинулся вперед на четырех костях, ощупывая рукой землю перед собой. Выпрямляться не стал, на фоне травы меня почти не видно. А выпрямлюсь, сразу из окна внезапно возникший внизу силуэт заметят. Поэтому так и передвигаюсь на носочках и руках. Только полено здорово мешает, хоть в зубы его вместо поноски бери. Но ничего, это тело пока справляется. Вот что регулярные физические упражнения делают. И тут же слово себе дал твердое, что обязательно с завтрашнего дня усилю свои тренировки. И бегать начну по утрам, по возможности. Страха особого нет, но опаска и осторожность присутствуют. И азарт. Азарт такой, что аж зубы ломит. Вроде и теми несусветная вокруг. А вижу, что кусты все равно тень отбрасывают на землю. Вот и замер я на этой зыбкой границе черного с еще более черным. Жду, пока абсолютно бесшумно спускающаяся сверху черная масса доберется до земли. Жду и, наконец-то, соображаю в последнее мгновение, во что я вляпываюсь. Без крови ведь не обойдусь. В своем прошлом точно бы потом не оправдался, а здесь как? Уйти, пока еще не поздно. Мелькнула такая мысль и... осталась. Только вслед более трезвая пришла. А если там кого убили, в номере-то... Может, лучше было бы все-таки городового позвать? Испугнуть воров? Городового позвать? Умный какой! Да где я его в эту пору искать буду? Нет, надо бы все разузнать сначала, поспрошать вдумчиво будущих пленных. Но не здесь же, а где? И главное, как? Везде затык. Смешно? Однако пора выдвигаться вперед, к веревке. Ползу, останавливаюсь, жду, стараясь не дышать, а в голове уже какие только варианты предстоящей схватки не прокрутил. Черт! Спустившийся на землю вор, чуть на меня не наступил. Отпустил веревку, потряс ее несколько раз, задрал голову вверх и прошипел что-то еле слышно, словно змея просвистела. И в этот момент я резко выпрямился и его под темечку полежком-то и приголубил. Со всей своей дури. Потому как дело это для меня незнакомое и куда, а главное, с какой силой бить, я не знаю. Нет у меня таких навыков, как-то не доводилось до этого людей глушить. Замахнулся второй раз и... Быстро опустил руку, подхватывая обмякшее тело в черном. Хорошо, что второго удара не потребовалось. Но полешка не выпустил. Так и продолжаю в руке держать. Хоть и неудобно, аж жуть. «Свист! Че там у тебя?» Замерла наверху вторая черная тушка. «Ничего!» Подражая первому, тихонько, еле слышно, прошипел в ответ. И придержал веревку, чтобы не болталась «Пусть ему удобно будет спускаться!» а на веревке-то узлы навязаны для облегчения спуска. Только перед этим бессознательное тело немного в сторонку ногой отпихнул, мешается. Словно мешок с мукой, еле справился. Второму даже не дал шанса спуститься до земли и встать на ноги. Заторопился. Испугался, наверное, что провозился долго с перемещением первой тушки. Так на веревке и встретил его точно таким же ударом. И из-за этой своей торопливости промазал. Скользь получилось потому что тело коротко ругнулось, разжало руки и мягко спрыгнуло на землю. И высота-то была небольшая, меньше полуметра оставалось, а я каким-то непостижимым образом успел среагировать. Ногой на рефлексе резко махнул над землей, и удачно так ему ноги подсек, что он почти перевернулся в воздухе вверх ногами. Бам, шлеп внизу, мерзко и сочно что-то хрустнуло и гадко завоняло. А я замер, остановив руку в верхней точке повторного богатырского замаха, судорожно сжимая в ладони сучковатое полена, и вслушался в окружающую меня ночную тишину. И как-то сразу понял, что этот вот последний грабитель уже не жилец на этом свете. Дыхание его я не слышу. Отступил на шаг, осмотрелся, вытер рукой пот на лбу, уставился на зажатую в руке деревяшку. Самое эффективное оружие, как оказалось. И честной стали не потребовалось. Пнул легонько лежащее передо мной тело, присел, вглядываясь в неясный сумрак ночи. Голова свернута на бок, язык вывалился. Труп. Неужели на земле обо что-то шею сломал? Или упал неудачно? Да какая теперь разница? Тут же ясно и отчетливо пришло понимание еще из той прежней жизни, что теперь по-любому я останусь крайним. И никогда никому не докажу, что всего лишь хотел грабителей задержать, помочь правосудию. Нужно когти рвать отсюда и уже ни о каком городовом не может быть и речи. Отступил еще на шаг, замер, слушаясь в темноту. Тишина. Звуки где-то с той стороны здания не считаются, да и не несут они с собой никакой угрозы. Уверен я в этом на все сто. Оглянулся назад. Где там первое тело? Не собирается пока в сознание приходить? А что я хотел? На что рассчитывал, когда решил полено в руки взять? Что устрашаться разбойнички моего смертельного оружия, раскаются в своем грехе, И добровольно, со слезами этого самого раскаяния на глазах впереди меня в припрыжку в полицию побегут. Действительность-то она редко совпадает с нашими мечтами. И что дальше? Уходить? Так все оставить? А узлы? Очнется грабитель и утащит награбленное добро. Или кто другой его подберет. Нет, не дело так все бросать. Лучше забрать все с собой, а потом владельцам вернуть. Ага. И таким образом самому в руки полиции сдаться тоже не вариант. Неужели у меня хватит духу их вот так просто бросить? Само проведение предлагает мне таким образом собственное материальное положение поправить, а я тут сомневаюсь. Это как с тем наводнением и уповающим на помощь Господа человеком. Вот он мне вместо лодки и посылает поддержку в виде этого уворованного грабителями добра. Подхватил оба узла, поднял и тут же опустил на землю. Сначала проверю содержимое карманов у воров, и ночной сумрак не помешал, наоборот, порадовал в этот момент. И я с тревогой посмотрел на небо, не собираются ли уходить облака, и не намеренно ли, как всегда, не вовремя выкатиться на небо луна. Слушался в темноту заднего двора гостиницы. Никого, ни шороха, ни разгорающегося света в окнах. оружие у лежащих на земле тел не оказалось, кроме складных ножей, и карманы у обоих, к моему большому сожалению, не порадовали содержимым. На прощание вложил полено в руку первого грабителя и, прихватив оба узла, нырнул под куст. И снова остановился у той же поленицы. А отпечатки пальцев? Не знаю, есть ли уже такая возможность у полиции, но нечего попусту рисковать. На всякий случай вытянул платок из кармана, подхватил новая полежка, вернулся и поменял местами ударный деревянный инструмент. Прежнее нужно любым образом с собой прихватить и по дороге как-нибудь аккуратно от него избавиться. А узлы? Ну куда я с ними пойду? Вдруг кто увидит? А увидят точно. Город большой, и обязательно в этот момент кто-то не будет спать. Или еще лучше, нарвусь на скучающего от безделия городового. Вот же развлечение само в руки идет. Потом свяжут одно с другим, и, пожалуйте, бриться, и стричься, налыса Присел тут же под кустом, развязал узлы, проверил содержимое. Барахло. Для кого-то нужное и денег стоящее, а для меня оно ни к чему. «Вещи мне не нужны. Шапку меховую зимнюю, две шубы разных размеров тоже оставлю. Что еще? Костюмы мужские. Мне уж точно они не понадобятся. Коробка резная, деревянная на ощупь. Что в ней?» Нащупал спереди кнопочку, нажал, откинул крышку и тут же захлопнул. Тускло блеснули драгоценные камни. «Взять? А если там что-то приметное?» «Влечу по-глупому на реализации. А для чего я тогда во все это влез?» Лучше бы уполз тихонько назад и сидел бы дальше в своей квартирке так же тихонько и бедненько. Значит, решено, коробку я забираю. А кожаный небольшой саквояжек тут же? Заберу, само собой, мне с ним гораздо удобнее будет. Сколько я уже здесь нахожусь? Вроде как всю ночь по ощущениям, а так в реальности всего минуту-другую. И второй узел развязал. Все то же самое, только в нем оказались женские вещи. И еще одна деревянная резная коробка. Лишь чуть больше размерами. Выходит, воры ограбили семейную пару? Ладно, оставлю все как есть. Пусть так и лежит вокруг тел. Может, подумают, что не поделили ночные воры на задрались между собой, или внезапно новые конкуренты объявились так не вовремя для них. А ощущение мерзостные. Словно сам в гостиницу залез. Поздравляю вас, поручик, с первым воровским делом. дожили Как ни крути, а все равно преступник. Совесть у меня где-то в глубине сознания заворочилась. Поздно уже ворочаться, дело сделано. Утром газеты почитаю и подумаю, что со всем этим дальше делать. А пока хватит комплексовать. Наверняка это остаточные проявления сознания прежнего хозяина этого тела. Коробки в саквояж, благо замочки простенькие сдвижные, ноги в руки и вперед, на речку. А если там снова городовой бродит? И управление полиции к тому же, совсем рядом. Ну и хорошо, пусть бродит. Я же не собираюсь ему навстречу выходить. Знаю, что он там есть, и этого достаточно. Обойду осторожно. И вообще, можно тихо стороной к воде спуститься и руки помыть. А то, что управление рядом, такие же воры не испугались, в гостиницу полезли. Так чего же мне-то бояться? Так и сделал. Удачно получилось, никого не заметил и не услышал. А потом поднялся от воды наверх и, выбрав затаенное местечко, осмотрел содержимое саквояжа. Деньги и ничего больше. Собрался открыть коробку с драгоценностями да передумал. Нечего тут маячить. Уходить нужно. Куда только. На квартиру возвращаться в таком грязном виде нельзя ни в коем случае. И саквояж этот слишком приметная вещь. Могут потом его в розыск объявить. А я ночью да с ним в руках слишком уж заметен. И ведь центр города почти. И во дворах саквояж не спрятать, его быстро пацаны найдут. Куда? Реку переплыть? Вот на воде полоса от плывущего меня точно сразу заметна станет. Еще где можно спрятать? Там, где я хоть как-то места знаю. На аэродроме? Больше негде. Тогда так и пойду вверх вдоль реки. Потом через железную дорогу перейду и как раз на нашем поле окажусь. Часовых обойду. Да и не собираюсь я к ангарам с самолетами лезть. Где-нибудь в сторонке заховаю. Пошли что ли? Ух! варюга я несчастная. Иду, по сторонам поглядываю, а больше всего прислушиваюсь, особенно к настороженной тишине за спиной. Редких встречных прохожих стараюсь заранее стороной обходить. И не топать, само собой разумеется. Ночью шаги далеко по брусчатке слышны. Хорошо еще, что туфли надел. Поэтому и обхожу встречных загодя, что слышу их топот издалека. До Покровской башни дошел без проблем а дальше перебрался через ручей и оказался в Алексеевской слободе. И тут меня почуяли или услышали собаки. Ох, и громкий лай раздался в ночи со всех сторон. Пришлось плюнуть на свою затею и развернуться назад. Как хорошо было раньше, когда не было этого саквояжа. А теперь брожу с ним полночи, словно идиот, вместо того, чтобы десятый сон видеть. И не знаю, где его спрятать и куда деть. Нет, пьянству бой. Не был бы выпивши, на улицу бы меня не понесло. Прогуляться решил, воздухом подышать захотелось. Открыл бы окно в комнате и дышал на здоровье. Вернулся на берег. Уселся у маленького, тихонько журчащего ручья на холодные камни. Задумался. А что я так в этот саквояж вцепился? Для чего он мне нужен? Чтобы содержимое таскать? Так его отлично переносить можно и без него. Сверточек соорудить из тряпок. Например, вот из этого. Я быстро подскочил на ноги, огляделся, выбирая местечко поукромнее. Укрылся за прибрежными ободранными кустами, в два движения сбросил брюки и кальсоны. Брюки натянул назад, а вот из кальсон сделал себе что-то вроде пояса, и в него увязал все содержимое саквояжа и коробок. В сам саквояж загрузил несколько камней и отправил его на дно речное вместе с опустевшими коробками. С глаз долой такую улику. Завязал крепко пояс под рубашкой, Еще раз ополоснулся и, прикинув, как я смотрю со стороны, отправился домой. С гулянки я возвращаюсь, с гулянки, пьяненький, если кому интересно станет. Громкий и настойчивый стук в дверь заставил проснуться и подскочить на кровати от испуга. Сердце подскочило к горлу, забилось суматошно. В голове промелькнули разом все мои ночные приключения. Полиция, что ли, ломится? Пришли за мной? Одним движением выпрыгнул из постели, быстро, как по тревоге, оделся, одновременно закидывая ногой подальше под койку длинный и плотный сверток из моего нижнего белья со вчерашними трофеями. Вычислили. Как только узнали.